Глава 5. Президент простой планеты. С тех пор, как Джин Мостафа стал сниматься в кино, в доме Селезнёвых наступил покой. Джин возвращался со съёмок поздно, уставший, хриплой, быстро проглатывал барашка или сетра, которого ему жарил домашний робот Поля, и тут же заваливался спать. Спал он в кувшине, так ему было спокойнее. Кувшин ставили в комнате робота. Иначе никто бы не заснул. Потому что из горлышка всю ночь вырывался богатырский храб. Робот уже было всё равно, он выключал на ночь слух. Утром, ожидая, когда за ним прилетит флайер, Мустафа завтракал и рассказывал Селезнёвым о том, что делал на каноне. Искусство хорошо влияло на злобного джина. С некоторыми коллегами он подружился, а девушка Оксана почти перестала его бояться. Однажды Мустафа обмолвился, что как только закончатся съёмки, он улетит отдохнуть в свою древнюю Аравию. но обязательно вернётся на Каннский фестиваль и на все остальные фестивали. И жить он будет в самом шикарном отеле и ходить станет во фраке, потому что кинозвёзды не живут в обыкновенных домах и не носят шировар. Так прошло недели две. Все уже привыкли к тому, что Джин трудится. И вдруг он утром объявил, что наступает последний съёмочный день. Завтра расставание. Он заплакал, и горячая слеза упала в манную кашу. Все повздыхали и сказали, что не знают, как им теперь жить без Мустафы. Но, честно говоря, никто особенно не расстроился. Мустафа был незванным дженом. В тот день Мустафа, как всегда, улетел на студию. Алиса побежала на биостанцию, а остальные разошлись по своим делам. Начиналось лето, и у всех было много дел и планов. Когда у Алисы выдалась свободная минутка, она позвонила на киностудию и позвала к видеофону Германа Шатрова. "Здравствуй, Герман", сказала она. Мне Мустафа сказал, что вы кончаете съёмки. Да, сегодня последний день, ответил оператор. Устали все смертельно, но очень надеемся, что получился пахальный, нетленный фильм. А как наш джин? Вы им довольны? Он ничего страшного не натворил? Как тебе сказать? Были трудности, но в целом мы довольны. Он создал запоминающийся образ чудовища. Зрители будут плакать и смеяться. Так что мы все тебе благодарны за помощь. Ты не знаешь, спросила Алиса. Когда он сегодня вернётся домой? А что? Мы с Полей хотели устроить Мустафе прощальный ужин. Одну минутку, сказал Герман, тот как раз Мустафа идёт. Мустафа возьмёт рыбочку. На экране возникло лицо джина. Лицо было задумчивым и очень важным. Ах, это ты, Алисон, произнёс джин. Я тебя с трудом узнал. У меня столько поклонниц, что я уж не знаю, что с ними делать, целый гарем. Ты опять о женить бы думаешь, вздохнула Алиса. Ну зачем тебе держать женщин в ковшине? Не вмешивайся в мою частную жизнь, остановил Алису Джин и быстро оговорил: "Что тебе от меня нужно? А то через две минут начинаются последние съёмки, и мне некогда с тобой рассусоливать". Алеся удержалась, чтобы не засмеяться, и сказала: "Я только хотел спросить, когда тебя ждать домой? Мы с Полией собирались приготовить для тебя прощальный ужин". "Не нужен мне ваш ужин", отрезал Джин. "Оксаночка пригласила меня в ресторан. А оттуда я прямым ходом отправлюсь в машину времени, так что обедайте без меня. Прощай". И Мустафа бросил трубку. Герман подхватил трубку и включил экран видеофона. Выражаю тебе сочувствие, сказал он, но от жен в свои понятия о вежливости. Боюсь, что этот господин уже вычеркнул тебя из памяти. Ну, что поделаешь? Алиса улыбнулась, но, честно говоря, ей было неприятно. Всё-таки почти месяц они заботились об этом злом волшебнике, кормили его, стирали его шоравары, выслушивали его глупости, его бесконечное хвастовство, а в благодарность он уезжает, даже не попрощавшись. Но потом Алиса пожала плечами и подумала: Так Лёш, это плохо. Теперь дом будет тихо и спокойно. Алиса позвонила домой, сказала домашнему роботу Поле, что торжественный ужин отменяется и занялась своими делами. День стоял чудесный, не очень жаркий, а облака медленно плыли по осеннему небу. Возле дорожек уже разовела земляника. Жиравзлодей нарвал ромашек и осторожно же в букете к мягкими губами подарил его Алисе. А когда Алиса возвратилась домой, её ждал приятный сюрприз. Только что приехал старый друг Селезнёва, космический археолог, великий учёный и путешественник Громозека, ростом почти со слона, с глазами вокруг носа, щупальцами вместо пальцев. Кому-то он, может, и покажется не очень красивым, но Алиса обожала его с раннего детства. А Громозека считал Алису своей старшей дочкой, и готов был ради неё пройти пешком через всю галактику, в одиночку разгромить пиратский флот или победить тигра-крыса. Громозека еле уместился в большой комнате. Мама принесла ему бокал валерьянки, и он выпил его за здоровье хозяев дома. Потом он объяснил, что у него есть дело к Селезнёву. Надо помочь одному хорошему человеку. Если надо, то поможем, сказал папа, при условии, что он нескопаемый аравийский джин. Что? не понял громозека. Какой ещё джин? И Алиса рассказала громозеке о том, какого гостя они терпели целый месяц и как этот гость решил улететь не попрощавшись. А вы пересчитали ложки и вилки, спросил Громазека. Почему мы должны пересчитывать ложки? удивился папа. Бывают такие гости, особенно среди древних волшебников. Поживёт, поживёт, а потом ложек не хватает. Все засмеялись, а Громазека сказал: Мой знакомый, которого я привёз с собой, немного задержался по дороге. Он увидел антикварный магазин и застрял в нём. Ну, как только он кончит там дела, он придёт. Он коллекционер, спросил папа. Сами увидите, ответил Громозеко. Он большой оригинал. Пока ждали нового гостя, Громозеко рассказывал о своей последней экспедиции, о том, как растут его дети и толстеют его жёны, об общих знакомых и друзьях. Время летело незаметно. Но совсем недавно попал я на отдалённую, почти необитаемую планету. сказал громозека Представьте себе еду я по бездорожью в своём вездеходе и вижу что у обочины стоит и ждёт поподке странно одетый человек конечно я его довёз до дому и оказалось что та планета населена всего одной семьёй переселенцев живёт на ней а вдей в корней его сыновья Фаддей, Алексей, Бамлей, Кирей, их жёны Валерия, Калерия, Фалерия и Домна, а также их дети числом двадцать шесть разного возраста. «Они сектанты?» — спросила мама. «Нет, они просто эмигранты». «Откуда?» «С земли». «Но почему?» «Потому что...» Начал громозеку, но в это время раздался звонок в дверь. «А вот и сам Авдей в корне, и он вам всё расскажет», — закончил археолог. В квартиру быстро вошёл невысокий мужчина. На мужчине была сетчатая футболка, мятые брюки на подтяжках и кожные сандалии. Мужчина поклонился всем присутствующим. Его редкие бесцветные волосы лежали поперёк лысины. Маленькие подбритые усики топорщились над верхней губой — «Прошу прощения за столь нежданный визит», — сказал он. «Разрешите представиться, Авдеев Корней, президент планеты обиталища». Домашний робот Поля подкатился к нему и протянул руки, чтобы принять его пальто. «Простите», — обратился к нему гость. «Но я принципиально не пользуюсь услугами роботов». Он сам снял пальто и повесил его на вешалку в коридоре. На президенте были чёрный костюм и белая рубашка с синим галстуком под жёстким стоячим воротником. Когда прикажете садиться? спросил он. Может вы хотите чаю? предложила мама. Не откажусь, улыбнулся Авдеев Корней. Но я не вижу самовара. Простите, откликнулся обиженный робот поля. Мы не держим музейных вещей. Тогда я так посижу, сказал президент Авдеев. Он сел на стул и положил ладони на коленки. Всем стало неловко, будто они нарочно обижают хорошего человека. "Может, вы бублик сидите?" спросила Алиса. Но тут засмеялся Грмазека. Я тоже сначала растерялся, проговорил он. Но потом мы поговорили, и оказалось, что всё не так страшно. А вдей в корней, расскажи моим друзьям о своих проблемах. Э, но «Им, наверное, неинтересно», — сказал президент. «Ничего, потерпят», — успокоил его громозека. «Человечество зашло в тупик», — негромко, но внушительно произнёс президент Авдеев Корней. «Я убедился в этом много лет назад. Мы всё больше отдаёмся во власть бессмысленных машин и пластиковых роботов», — он указал пальцем на робота Полю, и тот испугно отступил в угол комнаты. «Им, наверное, неинтересно», — сказал президент. Мы живём в пластиковом мире, но человеку так жить вредно. Все люди умрут и останутся только роботы. Может, вы ошибаетесь, неуверенно сказал дедушка. Мне уже немало лет, но мне нравится жить. Вот именно, воскликнул президент. Именно, в ничего не чувствуется на враге беспощадным. Дедушка молчал. «Я понял, что единственное спасение — вернуться к нашему славному прошлому. Молоко должно быть парным, ботинки кожаными, а шляпы соломенными или валенными. Всё должно быть естественным и настоящим. Долой комбайны и уборочные агрегаты, долой фабрики, автоматы, летающие автобусы, человек рождён свободным!» «А как насчёт электричества?» — спросил профессор Селезнёв. «Зачем свободному человеку электричество?» Ответил вопросом на вопрос Авдеев. «Если у него есть свечи и лампы, а зачем ему жевать какой-то орбит без сахара, если он может откусить кусок морковки?» Президент Авдеев Корней замолчал, переводя дух. «Я у них на планете был», — поддержал его Громозека и даже позавидовал. «Все Авдеевы полностью отказались от современной цивилизации». Они вернулись к экологической чистоте, демократической простоте. Ходят только пешком, пашут землю плугом и лопатой, сами доят коров и плетут корзины. Они сами строят себе дома с помощью топора без единого гвоздя. Вот именно, воскликнул Авдеев Корней. Они встают с петухами и ложатся с закатом солнца. Они не знают телевизора и даже не умеют читать и писать. Но у нас возникла проблема, признался президент. У нас подрастают дети моей многочисленной внуки, население нашей планеты увеличивается с каждым годом. Нам не хватает свечей и самоваров. Домотканной материи и глиняных горшков, даже кастрюли нам уже мало, ведь мы далеко не всё можем сделать сами. И я воспользовался кораблем громадеки, чтобы вновь посетить мою землю и попросить помощи. Все замолчали. Можно было смеяться над президентом обиталишя, можно было сочувствовать ему, но сказать, пожалуйста, где можно достать в конце 21 века на земле? Не нужны никому самовары, горшки, швейные машины или колоши. Где купить топор или заступ? Куда проще взять садового робота, огородный автомат, электронного уборщика, микроволнового повара? На Земле есть множество предметов и приборов, придуманных для того, чтобы помогать людям. Но совсем не осталось предметов, которыми трудно управлять. Они сохранились только в музеях или в коллекциях». «Надо будет спросить в историческом музее», — сказал дедушка. «У них много всякого барахла скапливается. Может быть, им не всё нужно». «Ты не знаешь музеев», — возразила мама. «Даже если у них есть сто одинаковых ненужных вещей». Нам лучше создадут специальный отдел по хранению ненужных вещей, но никогда не расстанутся с поговицей. Но обитателю всё зависит от моей поездки, сказал президент Авдейв Корней. Я должен срочно научить моих детей и внуков жить простой жизнью. Иначе операция по спасению человечества от изобретений провалится. И что тогда со всеми нами станет лет через 200? Я не берусь предсказывать, но я представляю себе людей будущего как откормленных свиней на пуховых подушках. Роботы и автоматы будут кормить их сложечки с гущенным молоком. "Стойте", обрадовалась Алиса. "Я знаю. Что?" все обернулись к ней. "Я знаю, где можно достать ненужные старинные вещи". "Где же?" спросил президент. Алиса кинула с квидиофоном и набрала номер Германа Шатрова. Герман был дома, он как раз собирался обедать. Герман, миленький, у меня проблема, и она зависит от того, кончили ли вы снимать свою картину. Сегодня кончили, ответил Шатров, и получилось гениальное нетленко. А не могли бы мы с тобой, сказала Алиса, помочь одной хорошей планете. Я очень люблю помогать планетам. Но если ты мне объяснишь всё в двух словах, чтобы суп не остыл, я рад тебе помочь. И тогда Алиса в трёх, а может в десяти словах объяснила Шатрова, что президент Авдеев Корней Ищет и не может найти старинные вещи для своей планеты, чтобы его внуки могли расти среди керосиновых ламп и хрустеть редиской, выращенной на своём огороде». Шатров сдержанно улыбнулся и сказал. «Хорошо, что ты позвонила сегодня. Завтра мы собирались разбирать наш склад. Что интересно, отдадим музея, а что никому не нужно, собирались выкинуть. Так что я могу сейчас позвонить Оксане-реквизитору, которая пока дежурит на складе. Она откроет зал для твоего друга, и пускай он берёт то, что ему пригодится». Алиса поблагодарила Шатрова и обернулась к президенту. Она хотела сказать ему, «Теперь вы можете ехать по такому-то адресу, но тут поняла, что гость смотрит на неё и ждёт, что она сама ему всё и покажет». Алиса вздохнула и сказала, «Уважаемый президент Авдеев Корней, давайте я провожу вас на студии и помогу вам». Но громозека пожалела Алису. «Не надо», — сказал он громовым голосом. Я в Москве всё знаю как в собственном доме и дорогу на студию знаю. Так что отвезу президента куда нужно и помогу ему отобрать тряпки и коробки. Тем более у меня с собой есть специальная платформа, на которой я разъезжаю по Москве, ведь в такси или во флайере мне не поместится. Гормозеко поднялся и пошёл к двери, возле которой уже стоял нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу Президент планеты обиталище Авдеев Корней, которому сказочно повезло, что им на сегодня кончились съёмки исторического фильма о старике Хатабыче.